Самый нелюбимый враг у игроков в «Квейк» — порождение или ищади. Непонятное прыгающая синяя сопля, будто сбежавшая из серии Commander Keen, скачет по уровню на огромной скорости, а если влетит в главного героя, то взрывается. Этот противник-камикадзе постоянно вылезает в самый неудобный момент, и сражения с ним скорее раздражают, а не развлекают. К счастью, в «Квейк» совсем немного ищадей. Они встречаются только в эпизоде Петерсона. Благодаря геймплею и работе художников, твари из Quake стали каноном, к которому отсылаются многие более поздние видеоигры. Например, похожих на шамблеров врагов можно найти в Project Warlock, а их буквальные копии в ролевой игре Hammerwatch 2. Кстати, там шамблеры смехом Doom заложила основы киберспорта, а Quake продолжила их развивать. Благодаря встроенной со старта мультиплеерной инфраструктуре, она быстро подружилась с интернет-подключением и познакомила с игрой по сети массового геймера. Все это позволило ей лечь в основу первых полноценных чемпионатов разного масштаба от локальных в рамках района, университета или города до мировых. Quake стала бабушкой всем известным за International, турниром по Counter-Strike, ныне покойной Overwatch League и прочим мероприятиям, которые сейчас известнее и прибыльнее ее самой. Вклад этой игры в культуру онлайн-мультиплеера и ее последующее влияние на киберспорт столь велики, что впоследствии это станет основным фокусом всей франшизы. Как и Doom, Quake поставлялась с удобным инструментарием для создания собственных карт и скриптов. И также, как и предшественница, стала востребованной платформой для обучения молодых разработчиков и создания совершенно невероятных модификаций: гоночные симуляторы, видеоигровые шахматы с монстрами вместо фигур, фэнтезийные экшены в духе первоначальной задумки и софт с мечами и луками, а также новые мультиплеерные возможности. Например, захват флага из Rise of the Triad, который силами модов и Quake станет неотъемлемой частью многих мультиплеерных шутеров и не только. Подобный PvP режим есть, например, в World of Warcraft. Именно из модификаций для Quake вырастет Team Fortress, гигант под жанра и пионер модели распространения free to play. Все моды перечислять мы не будем, как и в случае с Doom, их чудовищно много. Но если вам интересно, что могут сделать с Quake мотивированные фанаты, стоит обратить внимание на две важные работы. Первый мод Arcane Dimensions. Набор из десятков уровней от лучших картостроителей из фанатского сообщества на базе механик Quake с небольшими изменениями. Дробовики стали projectile оружием и получили трехствольный вариант, а у автопара появилась альтернативная версия, способная убивать зомби. Arcing Dimensions получил звание мод 2020 года на главном тематическом сайте ModDB. И не зря. В нем собраны уровни, которые входят в число лучших в масштабах всей игровой индустрии. Огромная библиотека некроманта с полноценным хорошим боссом, летающая база инопланетян Строгов из Quake 2, забытый во льдах собор, средневековые замки с оживающими статуями. Более 30 невероятных миров дизайном и идеями они заткнут за пояс многие современные шутеры. Самый яркий пример таланта создателей Arkham Dimensions Forgotten Sepulcher. Полноценный город, частично разрушенный и утонувший в воде. Эта карта заполнена хитрыми и изобретательными секретами и разнообразными механиками вроде потайных комнат, срезов и пазлов. На полное ее изучение у вас уйдет 4-5 часов. За это же время можно пройти всю оригинальную Quake целиком. В общем, если и запускать Arken Dimensions, то именно ради Forgotten Sepulcher, чуть ли не лучшего уровня в истории жанра аркадных шутеров. Второй отличный, хотя и незавершенный мод. На момент написания книги вышли два из четырех запланированных эпизодов. Duel Если Arcane Dimensions это набор разрозненных уровней, вполне в духе оригинальной игры. Кто дуэль, сиквел, триквел и четвертая часть одновременно. Первые два эпизода линейный, связанный и практически сюжетный шутер с невероятным темпом, постановкой, массовыми сражениями с новыми противниками и полноценными многоэтапными битвами с огромными боссами. Это более злая, быстрая и сложная версия знакомой игры, где привычная формула выкручена до предела и заставляет вас играть на пике навыков Квакера. Quake породила еще один интересный феномен машинымы. Фильмы и ролики, снятые в видеоигре. Как и в Doom, у нее есть функция реплея возможность посмотреть свое прохождение. Умельцы сообразили, что таким образом можно снимать любительские фильмы, где функцию диалогов выполняет текст в чате. Официально самой первой машинимой считается полутораминутный ролик "Дневник кемпера". По сюжету группа мультиплеерных геймеров ищет на карте кемпера. Так называют игрока, который засел в укромном месте и безо всякого риска уничтожает противников, эксплуатируя преимущество, предоставленное дизайном уровня. Кемперу удается убить нескольких человек из вражеской команды, но в итоге он умирает при попытке фрагнуть остальных. Осматривая его останки, герои озвучивают, что это был Джон Рамера. Действительно, про кого еще фанатам снимать фильмы. Несмотря на свой тяжелый путь, Quake стала очередным невероятным успехом id Software, который прогремел на всю индустрию. Пресса наперебой хвалила игру. GameSpot назвал ее шедевром на всех уровнях с гнетущей атмосферой, плавной анимацией, невероятно сбалансированным геймплеем и левел-дизайном, а также саундтреком, которому нет равных. Журнал Next Generation добавил Quake в свой топ-100, а Computer Gaming World поставил ее на 36-е место среди величайших игр всех времен. Отечественное издание dtf.ru включило ее в свою подборку лучших шутеров от первого лица за всю историю геймдева. Будучи автором редакции сайта, я сделал это лично. Quake регулярно попадает в различные списки знаковых видеоигр и получает признание в любви от деятелей индустрии практически из всех поколений разработчиков. Но попадались и негативные отзывы. Некоторые отмечали, что студия обещала одно, а сделала другое, и итоговая версия долгожданной игры вышла хоть и классной, но все же разочаровывающей. Ведь это опять все та же дум. Бегаешь по картам, собираешь ключи, убиваешь демонов из ракетницы, только не библейских, а лавкрафтианских. Сообщество игроков все же обожало id-софта, но при этом жило в эпоху после Duke Nukem 3D, которая открыла для геймеров интерактивность и реалистичные уровни. И после этого Quake опять берет и возвращает людей к беготне по абстрактным геометрическим коробкам и статичному окружению. Взаимодействовать можно разве что с монстрами посредством стрельбы им в голову. Чего уж там? У игры не было истории и персонажей. И это, когда 3D Realms зарабатывала миллионы на харизме Дюка и готовилась расширять пантеон звезд цифровых боевиков. К Quake вышло два официальных дополнения. Первое Scourge of Armagon 28 февраля 1997 года, Посвящено борьбе Рейнджера с одним из генералов Quake Армагоном. Quake авторы все же решили сделать неким незримым главным антагонистом, чтобы у Quake был, ну хоть какой-то сюжет. Дополнение создала команда Hypnotic Software, коллектив из бывших разработчиков 3D Realms, которые после успеха Duke Nukem 3D решили отколоться от студии и создать собственную. В ее состав вошли около десятка разработчиков, в том числе Ричард Левеллорд Грей. Его мечта поработать с Swift Software наконец-то сбылась. К слову, именно для этого проекта Ричард сделал первый в истории FPS космический уровень The Edge of Oblivion. Потряся посреди темной пустоты арена в несколько этажей, падение с которой гарантированная смерть. Стиль Edge of Oblivion станет фундаментом для некоторых мультиплеерных арен в Unreal Tournament, Quake 3 Arena и других шутерах. Gears of Armagon состоит из уровней невероятных как геймплейно, так и визуально. Дизайн локаций в дополнении куда богаче на детали, впечатляющие пейзажи и интересные находки, чем в оригинальной игре. Например, монорельс, перевозящий героя через каньон, и это еще до Half-Life, или телепорт между измерениями, перемещение через который в Quake скрывалось за экраном загрузки. Обладая уже готовым фундаментом и наработками ид Software, а также опытом создания Дюкнюк им 3D, Level и компания Hypnotic, быстро освоили 3D и обыграли коллектив двух Джонов на их же поле. В дополнении даже есть полноценный финальный босс, а именно сам Армаган. Наполовину чудовища из плоти, наполовину механизм. Главарь Киборг предвосхитил дизайн Строгов главных врагов в будущей Quake 2. Пусть Армаган вариация Кибердемона из Doom, которая побеждается Cycle Streifer'ом, но он все еще лучше недоразумений из оригинальной «Квейк». В Scourge of Армаган» появились новые враги. Например, механический скорпион с пулеметами и гремлины, способные воровать ваше оружие и создавать себе подобных из трупов врагов. Пополнился арсенал: скорострельная лазерная пушка, заряды которой рикошетят от стен. Миномет — аналог гранатомета, но в качестве снарядов сенсорные мины. И молот Тора по факту то самое оружие Квейка, которое разит электричеством всех врагов вокруг, расходуя множество патронов от электропушки. Также добавились новые предметы: щит, отражающий снаряды, полезен скорее в мультиплеере, в сюжетной кампании от него толку мало. Рок призыва возникает случайный монстр и сражается на вашей стороне и суперкостюм. Аналог гидрокостюма, позволяющий помимо дыхания под водой, еще и быстро плавать. Второе дополнение Dissolution of Eternity. 31 марта 1997 года рассказывает об очередной схватке с армиями злого Квейка и предотвращении его новых попыток подчинить себе землю. Разработчиком выступила Rogue Entertainment, тот самый коллектив, который доделывал Strife. Выбор достаточно логичный. Команда уже обладала опытом сотрудничества с id Software и имела дело со смешением фэнтези и научной фантастики. Кому развивать Quake, как не им? Дополнение от Atrook не добавляет в игру оружие, но зато расширяет функционал старого. Знакомые пушки получили иные типы патронов. Гвоздометы, лавовые гвозди, наносящие повышенный урон. Гранатомет — мультигранату, которая при взрыве распадается на мелкие бомбы. Ракетница выстрел несколькими зарядами за раз, а электропушка плазменный заряд, напоминающий по функционалу BFg. Вместе с Shadow Warrior это дополнение к первой Quake станет пионером механики альтернативного боезапаса для оружия в бумершутерах. Новые противники в Dissolution of Eternity в основном усиленные версии старых. Призрачные рыцари невидимый вариант рыцарей смерти. Заметить их можно только по висящему в воздухе мечу. Адское щитде зеленая разновидность синих прыгучих соплей, которая взрывается еще больнее и попадается еще реже. Огры с мультигранатами, те же самые гранатометчики с улучшенным оружием. Из интересных новичков стоит отметить оживающие статуи рыцарей, неожиданная ловушка на карте и отличный фэнтезийный образ наподобие големов или горгулий. Финальный босс всего дополнения тот самый дракон, которым когда-то хвастался Рамера. Как и в Scourge of Argamon, Dissolution of Eternity стала попыткой реализовать часть задумок для первой версии игры промогучего Квейка. Дракон сменил цвет с красного на серо-коричневый и в целом как босс получился слабым. Он неуклюж летает по своей арене и лениво плюётся в вас взрывными зарядами, от которых легко уклониться. В этой битве риск упасть в лаву куда выше, нежели вероятность, что вас прикончит огнедышащий ящер. Локации в Dissolution of Eternity охватывают разные временные эпохи, обернутые в стилистику лавкрафтианских ужасов тёмной версии Древней Греции, Египта и ацтекских храмов. Забавно, что ацтеки должны были присутствовать в оригинальной Quake. Текстуры в духе этой культуры достались Американу Магги, но он не использовал их для своих уровней, потому что такой стиль не вписывался в его видение. Пришлось просить Адриана Кармака и других художников нарисовать новый набор ассетов именно для Американна. Еще один источник проблем при разработке Уровни второго дополнения снова получились на голову выше оригинала, в плане как левел-дизайна, так и визуальной эстетики. Саундтрек в обоих случаях написал начинающий композитор Джейхун Хванг. Музыка получилась хорошей, но она и рядом не стоит с работами Трента Резнора и в целом выбивается из общего стиля. Эти композиции куда лучше подошли бы фэнтези-экшену, чем странному сплаву потусторонних ужасов и научной фантастики. С дополнениями случилось странное. Они были незаслуженно забыты, несмотря на то, что во многом превосходили оригинал и в целом получили позитивные отзывы прессы. Но Новведением типа дополнительного оружия и альтернативных боеприпасов не нашлось места во франшизе и на популярных пользовательских картах. К тому же, в отличие от основной игры, аддоны остались заложниками своей эпохи, не получив такую прорву портов с изначальной платформы DOS. Да и в целом дополнением редко достается столько же внимания, сколько оригинальным играм. В 2020 году один из сотрудников студии Machine Games сделал набор уровней для Quake под названием Dimension of the Past. По факту в нем не предлагается ничего нового. Ни монстров, ни оружия. Это просто пачка миссий, но с интересным балансом. Dimension of the Past чуть ли не самый сложный официальный эпизод, когда-либо выходивший к Quake. Примечание. Machine Games впоследствии станет собственностью компании Bethesda Softworks и Zenimax Media. В 2024 году, на момент написания книги, все они принадлежали Microsoft. Поэтому Dimensions of the Past технически можно считать официальным релизом, так как в определенном смысле это дополнение вышло от разработчика, связанного с Ee Software, пусть и не напрямую. Конец примечания. Ресурсов у игрока всегда мало, а противников очень много. Это уже не танец с врагами, а полноценное выживание на пределах возможностей. В 2021 году свет увидела переиздание Quake для современных платформ от ПК до консолей. В Enhanced Edition в игру 1996 года добавлены динамическое освещение, улучшенные текстуры, поддержка 4К разрешения, новые режимы, все дополнения вышедшие ранее, а также еще одно последнее официальное на текущий момент Dimension of the Machine. Созданный на современных технологиях опытной командой MachineGames, этот аддон самый совершенный официальный контент для первой Quake. Карты невообразимых размеров и высочайшего уровня детализации поражают воображение. Древний стимпанк-город, демонические заводы прогнившие канализации, подземные шахты и космическое измерение с парящими в пустоте островами уступают по амбициозности и размаху разве что моду Arcane Dimensions, качество локаций которого фанаты полировали годами. Dimensions of the Machine по большей части не предлагает нового контента, зато добавляет в мифологию Quake мостик между первой и второй частью неких высших существ, которые создали инопланетян Строгов из Quake 2. Было бы логично, если бы великим закулисным кукловодом вселенского зла выступил Армаган, но по итогу таковыми почему-то оказались два Шамблера. Что сказать? Первое Quake и качественная история вещи, по-видимому, несовместимые. Помимо этого, дополнение предлагает иную динамику боёв. Врагов в Dimension of the Machine больше, чем в любом другом аддоне, а заселенность уровней можно смело сравнивать с Doom. Но самое интересное достижение Machine Games это в какой-то веке действительно классный финальный босс. Как будто закольцовывая всю историю Quake, Dimension of the Machine заставляет геймеров вновь сразиться с Ктоном, тем самым красным демоном из первого эпизода оригинальной игры только теперь вместо неуклюжего пазла с кнопками многоэтапная битва с главарем, который постоянно атакует вас опасными взрывными снарядами, а сопровождает его целая армия обычных противников. Кто он получает урон только от молний, поэтому вам придется собирать батареи для электропушки, разменивая остальное оружие на его приспешников. За счет дизайна уровня и множественных мелких задач, это лучший босс и лучшее финальное сражение в масштабах всего официального контента по Quake. Quake найдёт фанатов, в том числе и в СНГ, на русскоязычную часть геймсообщества, которые в 90-е только начнет открывать для себя любовь к видеоиграм. Первый трёхмерный тайтл id Software произведет огромное впечатление. Вака станет амбассадором серверов для мультиплеерных игр в России. Например, московский провайдер Data Force первым в стране установил Quake World Master Server. А в тогда еще молодом СНГ сегменте интернета уже существовал десяток сайтов, посвященных Quake и кланам игроков. Из популярного сайта quake.spb.ru в 1999 году вырастет The Daily Telegraf. Портал про новости видеоигр. В названии шуточно обыграно название газеты The Daily Telegraph, в котором последнее слово заменили на трюк из Quake. Изначально он проигрывал конкуренцию более успешным русскоязычным ресурсам типа ag.ru, но потом сменил вектор развития на ресурс для разработчиков и здесь преуспел. Это было первое организованное место для создателей игр в русскоязычной среде со статьями и форумами. В 2016 году сайт перезапустили под названием dtf.ru в качестве информационно-новостного издания про видеоигры и поп-культуру с лентой новостей, блогами для пользователей и собственной редакцией авторов. Именно на этом этапе, в 2018 году, автор этой книги стал частью редакции сайта. DTF стал одним из самых посещаемых ресурсов о видеоиграх и интернет-культуре в СНГ, и все еще им остается, несмотря на практически полное сокращение редакции в 2022 году и очередную смену вектора. История squeak.spb.ru породит еще один феномен игровой журналистики и интернет-культуры в СНГ. Речь о Дмитрии Гоблине Пучкове. Автор статей на геймерскую тематику, переводчики игр и кино, позже популярном видеоблогере и политическом деятеле. Отслужив в армии, он работал везде, где мог, в частности в милиции. Оттуда Дмитрий ушел в коммерцию, но всего через год попытался вернуться на службу в правоохранительные органы. Однако ему ответили отказом. В итоге Пучкову удалось попасть в тогда еще молодую игровую журналистику, и благодаря броскому и живому стилю запомнится читателям сайта quake.spb.ru, а также изданий Навигатор игрового мира и Страна игр. Главные его работы статьи и руководство именно по теме Quake. Объемные материалы с тактиками и прохождениями в итоге легли в основу художественной книги Санитар подземелий та, в свою очередь, стала фундаментом для одноименной дилогии ролевых игр достаточно сомнительного качества, как в плане геймдизайна и графики, так и в смысле сюжета и очень специфического юмора. Это не тема нашей книги, однако важно понимать следующее: Карьера Гоблина, его статьи, легендарные смешные переводы Властелина колец, которые в СНГ чуть ли не популярнее самой кинотрилогии, и серьезные фильмов Гая Ричи и Тарантино, две ролевые игры, пускай и посредственные, целый видеопроект с сотнями видео и миллионами просмотров на YouTube и других медиаплощадках, все это было бы невозможно без Quake. Один из главных видеоигровых сайтов в СНГ, DTF.ru, вероятно, не появился бы без Quake. Не стоит недооценивать силу хороших игр. Они способны вершить карьеры и судьбы. Quake стала легендой. У id Software на руках была следующая франшиза, которая к тому же штурмовала новые горизонты: трёхмерную графику, мультиплеер через интернет и киберспорт с официальными чемпионатами и спонсорами. Студия все еще находилась в авангарде прогресса и на пике технологий. Однако далось ей это тяжелой ценой. Quake стала последней игрой золотой эры компании, и после ее релиза коллектив ждали необратимые изменения. От команды дружных бунтарей не осталось и следа. Все выгорели, устали и перессорились. Раньше запуск любой игры и Software проходил так: Команда примерно из десятка человек собиралась в штаб-квартире студии и в нужный час загружала в сеть пробный бесплатный эпизод, после которого им начнут названивать клиенты для заказа полной версии. Это было событие сродни Новому году или чему-то дню рождения. Quake же выходила куда печальнее. Все сотрудники разъехались по домам и отпускам, и посреди пустого офиса одинокий Рамерр проводил последние проверки и выкладывал в онлайн доступ эпизод "Вылетца". Какое-то время он посидел на форумах, пообщался с фанатами, убедился, что все в большинстве своем довольны релизом, и сам отправился по делам своим, а не корпоративным. К IT-софта Джон начал охладевать. Его сильно задело то, что некогда креативная инноваторская команда в решающий момент решила опять сделать шутер. Такой же, какой они делали уже три раза. Ромеро же хотел решать творческие задачи и покорять вершины. Он крутил в голове идею создания собственной студии без кармака. Как раз недавно они с Томом Холлом возобновили общение. Почему бы не объединиться с бывшим коллегой и не пуститься в новые приключения? Но Рамер не мог так поступить. Пусть и Softwave переживала сложный период, но все же это было дело всей его жизни. Да и сам Джон вложился не только в крутые игры компании, но и в ее развитие, наладил связи с коллегами по отрасли, курировал релизы сторонних разработчиков, организовал поддержку старых игр и финансовые процессы внутри студии. Он построил целую империю, которую было бы глупо бросать после стольких усилий. Проблема заключалась в том, что Кармаку не нужна была империя, да и сам Рамера. Спустя некоторое время после релиза Quake, Carmack собрал всех владельцев и основных сотрудников и завел с Рамерой самый тяжелый разговор в истории компании. Он был недоволен тем, что коллега мало времени уделял Куэйк и видел в этом корень всех проблем. Навязчивые идеи о предательстве тезки так и не отпустили главного программиста it Software, и он потребовал, чтобы тот покинул команду. Ромера был уволен. Решение поддержали все. У них не было выбора. В противном случае Кармак ушел бы сам, и студия осталась бы без Джона Движка и всех будущих инноваций. Без Кармака Итсофта не выживет, а без Ромера вполне возможно. Для Ромера это стало ударом, но печаль длилась недолго, ведь у него был план создать с Томом Холлом свою студию, где зануды вроде Кармака не будут мешать творческим порывам. А раз он покидает Итсофтво, то и совесть мучить не будет. Это уже перевернутая страница. Пора начинать новую главу. Так появится компания Dream Design, позже переименованная в Ionstorm. Она отметится легендарной игрой в жанре immersive sim Deus Ex проектом Ора на Спектра, а также провальной стратегией Dominion Storm of Gift 3, Anacronex, малоизвестной RPG Тома Холла, третьей частью FIF, снова проект Спектра. И одним из самых громких фиаско в гейм-индустрии Daikatana. Daikatana это амбициозный шутер от первого лица про наёмника Хиро Миямото, который с помощью волшебного меча Дайкатаны перемещается по временным эпохам, чтобы остановить злодея Кагамесиму. Идея вновь основана на партиях старожилов и софта в Dungeons of Dragons. В процессе игры Ромеро заключил с демонами сделку ради самого мощного на свете меча, той самой Дайкатаны. Желаемое Джон получил, но в итоге злые силы разрушили весь фэнтезийный мир, Причем навсегда. Кармак не шутил и действительно закончил на этой ноте судьбу их маленькой воображаемой вселенной сквейком и прочими летающими кубами. Daikatana, игра Мечты Джона Рамера и Дерзкий ответ за знайком из iC Soft'a. В итоге она обернулась главной неудачей в карьере гейм-дизайнера и осталась в памяти игроков как броский новостной заголовок, а не значимый кусочек истории жанра шутеров. Проблемы оказались практически те же, что и у Duck Nukem Forever. Огромные амбиции и наполеоновские планы повлекли за собой раздутый бюджет и неоднократную смену движков. Всё это задержало релиз на годы, за которые игра успела безбожно устареть. К тому же, геймдизайн в ней был спорный. Вспомним любовь Фромера сразу с порога пугать игроков хардкором и неприятными ловушками, а техническая часть отвратительная. Дайкотана делали в страшном кранче и тяжелых условиях модеры и новички в индустрии, которые к тому же регулярно ссорились друг с другом. Дайкотана это и ее самый известный рекламный слоган. По задумке Майкла Уилсона, который сменил должность главного по маркетингу вид it на пост генерального директора в Iron Storm, на обложку игры поместили фразу: "Джон Рамера сделает тебя своей сучкой". Пососи. Задуманная как дерзкий чёрный пиар, рассчитанный на хардкорных и безбашенных геймеров, фраза в итоге оскорбила, кажется, вообще всех, а также изменила статус Рамера с звезды игровой индустрии на зазнавшегося выскочку. Сам Джон жалеет о своем согласии на эту рекламную кампанию до сих пор. Дайкатана это отдельная, большая, по-своему интересная и бесконечно печальная история, достойная отдельной книги. Собственно, Ромера рассказал ее сам в автобиографии Икона Дум, описав подробную хронику катастрофы. Всю драму вокруг Дайкатана я оставлю вам для самостоятельного изучения. Так как она хоть и важна для истории шутеров от первого лица, но все же выходит за рамки тематики этой книги. С Джоном Джонама ушел и Шон Грин, занимавшийся контролем контента для вышедших игр и софта. Вслед за ними компанию покинули Майкл Абраш, помогавший Карме ку писать Quake Engine, и Дэв Тейлор, постоянный вспомогательный программист, работавший над элементами движка вроде интерфейсов и портами на другие платформы. Эти двое не вынесли испортившегося микроклимата в коллективе. Позже уволится и Сэнди Петерсон. От постоянных скандалов он впал в депрессию, что сказывалось на качестве его работы. Поэтому Сэнди в итоге оставил id Software ради участия в создании Age of Empires от студии Ensemble. После Quake из команды, включавшей чуть более десятка человек, ушли семеро, и впоследствии будут уходить еще. Причина зачастую одна и та же: невыносимая атмосфера в команде, где все ругаются и пытаются подсидеть друг друга. Есть вполне резонный повод считать, что в конфликтах виноват Тим Уилец, тот самый новичок, который создал первый эпизод Quake. Якобы он наускивал Кармака, чтобы тот постепенно устранял конкурентов Уилеца на ту или иную позицию, будь то простой левел-дизайнер или ведущий руководитель. Именно Тим заложил боссу в голову мысль, что Рамера плохо работает и его надо уволить. Доказательств этой теории, впрочем, нет, и прямых обвинений не звучало. Корни предположения в заявлениях разных разработчиков студии. На то, что загадочный вредитель это Тим, указывают публичные высказывания Джона Рамера и Сэнди Петерсона. Первый в автобиографии упоминает, кажется, вообще всех, кто работал в компании, вплоть до секретарши, кошки Кармака и тритистепенных сотрудников отделов продажи и рекламы. Но почти не удивляет внимание вылицу, с которым трудился бок о бок годами и который много сделал для Дум и особенно Коэк. Рамаера сам лично нанял его, так почему так мало о нем говорит? Петерсон и вовсе открыто рассказывает о некой личности, которая стала причиной всех бед. По прозрачным намекам и опять же тому факту, что в воспоминаниях Сенди фигурируют все левел дизайнеры и разработ кроме Тима, нетрудно догадаться, что речь именно об Уилицце. Не в пользу последнего свидетельствует и то, что Тим в итоге станет единоличным главой компании вместо Кармака, пока не уйдёт в студию Saber Interactive. Quake совершила очередную революцию в индустрии, как и предыдущие игры студии. Но вместе с этим и софт웨어, и сама столкнулась с изменениями. Отработанная схема с шеевым распространением впервые дала сбой. На этот раз в демоверсию была вшита вся игра. Тем, кто заплатит полную цену, компания планировала рассылать лишь ключи доступа к остальному контенту. Однако пираты достаточно быстро раскусили защиту Quake и открыли прочие эпизоды всем желающим безвозмездно, что стоило разработчикам изрядного куска дохода и угрожало потерями в будущем. Сейчас фанаты по старой памяти еще выкладывают миллионы долларов за свежий релиз. Но что мешает им в следующий раз также ломануть код и не заплатить ни цента? В итоге Quake стала последней игрой, которую студия выпустила по схеме, придуманной еще Скоттом Миллером. Начиная с Quake 2 и id Software решит поступиться независимостью и найти издателя в лице Activision, который будет по старинке распространять по магазинам уже не дискеты, а диски с ее играми. Первая Quake Оказалось, последним релизом этаких ких хакеров-панков, молодых революционеров, рок звезд геймдева. Рамера будто увел с собой весь бунт и креатив. Закончились смертельные бои в офисе, утихла громкая музыка, и iSoftware стала серьезной компанией, в которой борьба за власть и склоки обычное дело. При этом Кармак все еще болел идеей оставаться небольшой студией, сосредоточенной на технических инновациях и написании кода. Поэтому все наработки Ромера начали потихоньку отваливаться. Ид Софтве все меньше и меньше занималась организацией аутсорс-проектов и поддержкой старых игр, теряя деньги и влияние. В погоне за своим видением и комфортом Кармак не видел леса за деревьями. Однако в конце 90-х он, как и остальная команда, не воспринимал это как проблему. Quake 2 стало олицетворением новой id Software, такая же официальная, технологичная и угрюмая, как и сама студия после ухода Рамера. Про разработку сиквела толком нечего рассказать. Игру делали без кранчей, но продираясь сквозь постоянные ссоры. Новый движок, впоследствии названный id Tech 2, стал не таким заметным скачком, как предыдущий, но все же удивлял новыми техническими наворотами. Например, динамическое освещение: снаряды, выпущенные из оружия, освещали темные комнаты. Улучшенная поддержка OpenGL, еще более оптимизированная сетевая часть, больше возможностей для модов появились интересные визуальные фишки вроде детальных анимаций, реагирования мертвых тел на выстрелы, если попасть по трупу, он дернется, или мух, летающих над тушами убитых врагов. Идея у Quake 2 максимально банальная, и Software опять делает шутер про космических морпехов. На этот раз без фэнтези, демонов и Лавкрафта. Чистая научная фантастика. Война землянцев напланетной расы киборгов Строгов с планеты Строгос. Примечание. Забавный факт. Символику Строгов можно найти еще в первой Quake. Аквила с черепом нарисована на ящиках, раскиданных по уровням. Хитрого замысла здесь нет. Это лишь случайные текстуры, которые id Software решила использовать в сиквеле. Позже этим воспользуются разработчики из Machine Games, чтобы связать две игры серии единым сюжетом. Конец примечания. Империя Строгов, построенная на милитаристической диктатуре, захватывает галактики ради ресурсов и материала для новых солдат. Безжизненные миры киборгов заполнены казармами, бункерами и заводами по переработке живых существ в чудовищные боевые машины. Земляне проводят военную операцию на Строгосе с целью отключить большую пушку, которая мешает нанести полноценный удар в сердце Строгов. Этот сюжет вдохновлен фильмом Пушки острова Наварон, тем самым, который лег в основу серии Wolfenstein. По индустрии ходит байка, что Трент Трезнер отказался писать саундтрек Quake 2 по той причине, что у игры нет атмосферы, мол, вот настолько она банальная и скучная. Из-за этого лидера 9 Inch Nails пришлось сменить на композитора Sonic Мэйхем, псевдоним Саша Дикисияна, музыканта армянского происхождения из Германии. Подтверждения у этой легенды нет, и сам Соник Майхем отрицает эту версию. Скорее всего, Резнер не участвовал в разработке просто потому, что был занят другими проектами. Уничтожить большую пушку Строгов должен десантный отряд, который неудачно высаживается на планету противника. Вы играете за солдата по фамилии Биттерман, единственного выжившего и последнюю надежду человечества. Ему придется не только отключить главное защитное орудие Строгоса, Но и устранить диверсию в производственном комплексе противника и победить предводителя всей вражеской расы суперкиборга Макрона. В Quake 2 вложен тот дух и злоба, которые царили в офисе id Software. Разработчики постоянно соперничали друг с другом за высшие должности и внимание босса Кармака, а также тратили время на ругань с Айнсторм и Рамером. Взаимообмен колкостями и оскорблениями был отдельным жанром геймерской жизни в интернете тех лет. Еще свежий конфликт между Кармаком и Рамером постоянно подогревали как пресса с фанатами, так и сами джоны. Одно время Кармак не просто не препятствовал токсичной атмосфере в офисе, а поддерживал ее. Он считал, что злую энергию можно направить на благо рабочего процесса. Боже, он отказался от этой идеи, так как понял, что негатив делу не помогает, а в его собственном офисе стало попросту невозможно находиться. И уютной команды друзей Кодоров и софта превратилось в змеиное гнездо, где всех волновала лишь личная карьера, стабильная зарплата и самоутверждение за счет других. С одной стороны, у Quake 2 наконец-то появился некоторый сеттинг и нарратив, С другой на достаточно проходном уровне. Опять космические морпехи опять убиваем инопланетян тяжелыми пушками и бластерами. Сюжет есть, но очень условный. Ты крутой парень, Земля в опасности, сломай штуки пришельцам и замочи большого главного гада, который особо не отсвечивает до самого финального этапа. Дизайн Quake 2 выглядит брутально, но не задерживается в памяти надолго, заметно уступая неуклюжей, но уникальной и экспериментальной первой части. К тому же, игра вышла в 1997, всего за год до Unreal и Half-Life, которые полностью перевернут представление геймеров о нарративе в шутерах от первого лица. Да и до Quake 2 уже были и Marathon, и Starcraft Экшен исполнен полноценным и интересным лором и озвученными побочными персонажами. В этом плане id Software отставала от трендов и держалась лишь на том, что конкуренты не могли вместе с нарративом и сюжетом предложить геймерам технологии и графику уровня кармака. У студии оставался еще целый год лидерства, прежде чем она начнет уходить в тень успешных коллег по отрасли. Quake 2 и вовсе не должна была быть сиквелом Quake. Это совершенно новая, никак не связанная с первой частью игра. Просто id Software не придумали своей очередной франшизе хорошего названия и решили воспользоваться популярностью Quake и тем фактом, что у нее не было внятного сюжета и истории. Напоследок стоит сказать кое-что позитивное про презентацию Quake 2. Движок iTech 2 выдает передовую для тех лет картинку. Четкие текстуры, детально проработанные модели, прекрасные анимации. Противники реагируют на попадания, покрываются ранами и теряют части тела от ваших выстрелов. Если обычным строгом стрелкам снести голову, они перед смертью выпустят еще один магазин, куда попало, а израненные и лежащие на полу рядовые пистолетчики могут начать на последнем издыхании полить по вам. Тем не менее, все достижения художников и софта и Кармака с его очередным техническим скачком подвел именно новый сеттинг. Крутые анимации и текстуры меркнут перед однообразностью окружения. Уровни практически не отличаются друг от друга и состоят из металлических бункеров, бас и иногда серых каньонов с желтой водой. В игре единицы мест или эпизодов, которые могут запомниться. А враги в основном киборги разных размеров и вооружения. По большей части отсюда и растут корни у расхожего мнения, что у Quake 2 нет своего интересного стиля. Геймплей на Quake 2 что-то вроде сборника лучших хитов и софта. Отточенный мувмент, объединение арсеналов в Doom и Quake. Враги умирают гораздо охотнее, а оружие прибавило мощи. Игровой процесс стал куда осмысленнее и нарративно. У вас есть общая цель победить Строггов и Макрона, и набор различных задач поменьше, вроде отключения ПВО и диверсий на заводах. Все уровни объединены в большой мир, в котором порой придется возвращаться к уже пройденным локациям, прямо как в Heretic и Hexen. Правда, все происходящее в итоге скатывается в очередные поиски ключей, дверей и лифтов. Положение ухудшается тем, что перемещаться приходится по однообразным стальным бункерам. Так что заблудиться в Quake 2 проще, чем в любом другом шутере, как до нее, так и после. Арсенал претерпел необычные изменения. Впервые в игре и цофта нет оружия ближнего боя. Роль последнего шанса исполняет дефолтный пистолет бластер с низким уроном, но бесконечным боезапасом. В Quake 2 пистолетная проблема только усугубилась. Если раньше существование ненужной пушки оправдывалось пистолетным стартом, то в Quake 2 она есть просто потому, что надо. Карты дизайнились под идею накопления арсенала по ходу прохождения. На свое законное место вернулись дробовики, помповые с барабанным магазином и внезапно помповая же двустволка. Примечание: Как выяснится позже из архивных неиспользованных материалов для Doom, такое чудо ружье планировалось еще для демонического шутера 1994 года. В итоге ИД реализовали эту идею только в 1997 году. Конец примечания. Теперь они вновь разрывают врагов на части с пары выстрелов, лучше, чем в первый Quake, но хуже, чем в Doom. На смену гвоздомётам пришли куда более классический пистолет пулемет и миниган. Правда, оба с нюансами. Первый уводит вверх от отдачи, а второму надо сначала раскрутиться. И остановить стрельбу из него нельзя, пока он не завершит свой цикл огня. Использование оружия превращается в игру риска. Раскрутишь слишком сильно потеряешь лишние патроны, которые улетят в молоко. Дальше арсенал строится по привычной схеме: гранатомет, ракетница, энергетический автомат. Из новинок рельсатрон. самая каноничное рельса, которая станет одним из толпов жанра бомбер-шутеров в Quake 3. Закрывает список оружия триумфальное возвращение BFG. Теперь уже версии тысяч. Функционал все тот же: выстрелить большой энергетический заряд, убивающий все живое на пути. Единственное, что реально выбивается из стандартной формулы ит-софта это обычные гранаты. Те же самые снаряды, которыми стреляет гранатомет, только кидает их главный герой вручную. Довольно странный выбор, учитывая низкий темп бросков и весьма относительную точность попадания. К тому же, гранаты нельзя метать по отдельной кнопке, их надо выбирать в арсенале. Пожалуй, самое бесполезное оружие в игре, даже хуже пистолета от которого хотя бы есть толк, если у всех остальных пушек кончился боезапас. В качестве инновации можно отметить подход Quake 2 к бонусам. Теперь игрок не применяет их на себя сразу, а носит в инвентаре, как в Heretic и Hexen. То есть мощные усиления типа квада можно придержать до действительно нужного момента, вроде битвы с боссом или кучей врагов ситуации из первой Quake, когда вы находите полезное улучшение уже после битвы, полностью исчезли. Сам набор бонусов привычный: 200 единиц здоровья и брони, усиление урона и прочее. Выделяется разве что щит, который дает дополнительную защиту в обмен на патроны от энергетического оружия, а также глушитель на несколько выстрелов, снижающий громкость всех пушек, даже ракетницы и BFg. Достаточно бестолковая вещь, так как весь ее эффект враги реагируют на вас в меньшем радиусе. Про противников в Quake 2 много не скажешь. Это опять же стандартный набор ицофта в духе маленький враг, большой враг, летающий враг, мини-босс, который омрачен однообразным дизайном киборгов-убийц. Ни одна тварь из Quake 2 не стала по-настоящему узнаваемой, вроде как а демонов из Doom или шамблеров из Quake. Разве что берсерки, которые прыгают на вас с рукой бензопилой и истошно кричат: "Нарушитель!" Ситуация с уровнями в игре куда печальней. Они будто олицетворяют те годы, когда Том Холл строил военные базы еще на движке Doom, нагромождение однообразных залов, гор из ящиков, канализационных труб и серых каменных каньонов и близко не дотягивает до локации из Quake 1 и первых частей Doom. Карты не то чтобы плохие, просто максимально функциональные, без интересных идей типа целого города на движке, древнего замка или забитых взрывоопасными бочками коридоров. Самые стандартные уровни для обыкновеннейшего шутера про бравых морпехов, которые стараниями id Software расплодятся в индустрии десятками, если не сотнями. Пожалуй, единственный элемент игры, который громко заявляет: "Да, я та самая Quake 2", это саундтрек. Задорные композиции Sonic Mayhem в одиночку тянут на себе всю атмосферу игры. Один человек, который по силе равен целой армии морпехов, ведет злую адреналиновую битву со строгами на их родной планете. Мощные рифы электрогитары, тяжелые ударные и бешеный темп отлично соответствуют игровому процессу и задают нужный настрой происходящему. Quake 2 получилась ремиксом идей и софта во всем реально новые фишки, единый мир и наличие хоть какой-то истории и четких задач взамен дойди до конца уровня и убей босса. К сожалению, будто по мотивам той самой цитаты Кармака, сюжет по качеству едва ли превосходит порнофильмы. Да и остальные слабые места и софта никуда не делись. Опять лабиринты с ключами, опять шутер про морпехов, опять ничтожные боссы, которых легко победить циркл стрейфом. В глазах геймеров Quake 2 стала самой неизобретательной игрой студии. Сиквел вышел раздражающе компетентным. Каждый элемент в нем сделан хорошо, но обыденно. Нет ни одной рискованной идеи, лишь отработанные приемы и формулы. Случилось то, чего всегда хотел Кармак. Новая игра id Software во всей красе презентует достижения его нового движка и то, чего всегда боялся Romero. Новая игра от id Software не двигает индустрию вперед, а наживается на достижениях прошлого. Как и к первой части, к Quake 2 вышли дополнения от других студий. Первое The Reckoning, сделала компания Xatrix Entertainment, создатели Redneck Rampage. Второе Ground Zero, разработала Rogue Entertainment, коллектив создателей Strafe, с которыми у id Software все еще были хорошие отношения. Оба эпизода наборы новых карт со стандартной программой вроде дополнительных врагов и оружия. Увы, в этот раз от дона не улучшили оригинал, а переняли все его слабые стороны: однообразное и запутанное окружение, не особо интересный геймдизайн и история в духе «Вы диверсант, так что марш вредить пока строгие не победили. Quake 2 также получила порт для Nintendo 64 от Midway Games, разработчиков, сделавших Doom 64. Как и тогда, получилось в целом иная игра с другим сюжетом и уровнями, но на этот раз изменения куда менее значительные. Более того, версия для консоли скорее регресс. Из-за слабой мощности платформы и без того не особо интересные карты сменились на совсем уж линейные и примитивные коридоры с минимум находок. Quake 2 оказалась не особо привлекательна для модеров. Они продолжили делать карты для первой части, а позже стали работать с модификациями и open-source портами Quake Engine или уже поздних версий id e Tech. К тому же, всего спустя год после выхода сиквела появились более интересные как им, так и обычным геймерам конкуренты в лице Unreal и Half-Life. Поэтому качественные работы по Quake 2 есть, но в плане их количества, популярности и влияния игра значительно уступает первой Quake, и тем более Doom, которые не теряют актуальности до сих пор. Единственное исключение Action Quake 2. Модификация добавила разницу в наносимом уроне в зависимости от того, в какую область тела попал снаряд. Мод приобрел такую известность, что даже привлек внимание id Software, и его включили в сборник Quake 2 Internet Pack Number no. 1 Extremities. Разработкой Action Quake 2 руководил Мин Гузман Ли, который позже создаст Counter-Strike. В 2023 году случилось лучшее, что могло произойти с Quake 2 реиздание от Bethesda, Nightdive и Machine Games. Аналогичное ремастеру первой Quake. Улучшение визуальной части, более четкие текстуры, полностью динамическое освещение, обновленные модели и анимации. В появился компас, подсказывающий куда идти, поддержка современных систем и высокого разрешения монитора. Даже добавили дульный огонь всему огнестрельному оружию. В оригинале герой просто дергал пушкой, как изображающие перестрелку дети, и снизили отдачу у автомата. Шутка ли? но с переизданием Quake 2 стала куда более приятной игрой благодаря как стараниям разработчиков новой версии, так и современному положению дел в геймдеве. Блеклый экшен оттеряющих хватку ветеранов индустрии внезапно превратился в отличный ретро-шутер из времен, когда стрелялки не были такими отстойными. Помимо косметической реставрации и технических улучшений, ремастер Quake 2 получил новый эпизод за авторством Machine Games — Call of the Machine. Достоинства у него те же, что и у уровней в переиздании первой Quake огромные локации с толпами врагов и более изобретательным гейм -дизайном. Например, нарратив через геймплей. Вы постоянно посещаете разные места, вписанные в сюжет, отправляетесь на миссии в десантных капсулах, попадаете в уникальные ситуации. Скажем, с фонариком исследуете канализацию на разрушенной строгой земле. В очередной раз Machine Games превзошла id Software благодаря опыту длиной в десятилетия и современным технологиям. После релиза Quake 2 студию покинул American McGee по той же причине, что и Romero. Carmack считал, что American больше не работает как надо. Уйдя из id Software, McGee вместе с Rogue Entertainment создаст и выпустит под издательством Electronic Arts свою самую известную видеоигру American Magis Alice, которая окончательно подтвердит его статус звезды геймдева. К сожалению, сверкать ей предстоит недолго. Элис получит сиквел, но до третьей части так и не доживет, несмотря на все попытки создателя. Примечание. Последняя такая попытка случилась в апреле 2023. -го. Но после отказа EA финансировать третью Элис или передать права на нее, Американ заявил, что больше не будет заниматься видеоиграми вообще и переключился на производство мрачных плюшевых игрушек. Конец примечания. Прочие проекты Магги получатся в лучшем случае проходными. Последняя игра под его руководством выйдет в 2012 году. Quake 2 не оставила особого следа в жанре и главенствует в нише необязательных шутеров. У нее есть свои фанаты, причем некоторые из них любят ее больше первой части. Тем не менее, Quake не забыта до сих пор, а Quake 2 практически исчезла из памяти игроков. Спасают ее разве что ностальгирующие ретроблогеры до да эталонное переиздание, которое еще и доработала оригинал до состояния отличной видеоигры. Единственный мощный вклад Quake 2 в гейм-индустрию это ее движок. На нем будет создано немало игр, в том числе и неудачные релизы Ion Storm. А часть его кода вместе с модифицированной версией Quake Engine станет основой для Gold Source. Движка Half-Life. По франшизе Quake можно отслеживать этапы изменения и софта. Первая часть последняя игра золотой эпохи, когда студия еще была бандой креативной молодежи в погоне за мечтой. Quake 2 стерильная, холодная, но технологичная и компетентная, держащаяся на злости и былых заслугах. Quake 3 Arena стала символом нового вектора, и id Software делает только шутеры и преимущественно мультиплеерные. За годы Carmack так и не проникся любовью к историям в играх, и с куда большим энтузиазмом смотрел на растущую мощь интернета. Поэтому все силы были направлены на многопользовательский опыт. В Quake 3 не найти ни пробы сюжета. Одиночный режим, набор матчей с ботами вместо живых людей, а персонажи стали лишь косметическими модельками для геймеров. Игра вышла в 1999 году и сделалась предтечей ныне популярных мультиплеерных шутеров, а также главной жемчужиной киберспорта тех лет. Точнее, одной из главных. По случайному совпадению, с разницей всего в неделю выйдет Unreal Tournament. Еще один исключительно мультиплеерный шутер, предыдущие части которого были сюжетными экшенами для одного пользователя с возможностью играть по сети с друзьями. И тоже от команды начинающих энтузиастов и с инновационным движком от молодого гения программиста. Это привело к забавному соперничеству двух лагерей геймеров: фанатов новеньких Unreal Tournament и поклонников Quake 3 от заслуженных ветеранов индустрии. Первая брала крутой картинкой, разнообразием режимов и более свежими идеями. Вторая могла же похвастаться невероятным мувментом и оптимизированным движком, но предлагала только один режим deathmatch. В любом случае, оба тайтла станут важными вехами в истории мультиплеерных игр и сформируют жанр арена-шутеров. Много пользовательских экшенов от первого лица, где действия происходят на картах-аренах на манер гладиаторских. Quake 3 Arena оказалась последней игрой Адриана Кармака, как художника и софтвера. Он покинет студию в 2005 году, устав от шутеров и видеоигр в целом. Ушел он со скандалом, продав 41% акций компании Адриан в итоге подал на нее в суд за то, что ему выплатили за его долю недостаточно денег 11 миллионов долларов против желаемых 43. В 2014м Адриан станет владельцем пятизвёздочного курорта Heritage Golf Spa Resort в ирландском Киллинге. Еще позже он ненадолго вернется в индустрию, чтобы поработать с Джоном Рамера над игрой для VR под названием Black Room, которая так и не увидит свет. Ее производство отменят в 2016 году. Сама по себе Quake 3 не сделала ничего для сюжетных шутеров от первого лица. Но вот ее движок ID Tech 3 стал настоящим граалем для индустрии. Именно третья итерация творения Кармака ляжет в основу множества видеоигр и других движков. Ярчайший пример вся серия Call of Duty, первая часть которой сделана именно на ID Tech 3. На его модификациях игры франшизы работают до сих пор, и вполне возможно, что где-то в недрах новейших из них и по сей день прячутся строки кода Джона Кармака. А созданный им еще для первой Quake паттерн мигания лампочек попал в игры серии Half-Life и Portal. Четвёртый и последний этап студии отметила Quake 4, вышедшей в 2005 году. Как и предыдущие игры, она прекрасно отражает положение и софта в то время. Эту часть уже делала не студия Karmaka, а Raven с Тимом Улиццем в роли продюсера. Она вышла совершенно не идовской, ни одной свежей идеи, сплошное паразитирование на популярных в геймдизайне тех лет клише, вроде преобладания нарратива над геймплеем турельных секций, линейных коридорных уровней и до смешного медленных перестрелок. Единственное, что в ней осталось от Quake движок и Tech4, получивший свою долю славы за счет крутого динамического освещения и ряда других впечатляющих визуальных новшеств, а также сеттинг войны со строгами, вместо покорения онлайна или переосмысления темного фэнтези. Quake 4 внезапно решила продолжить историю второй части. Quake 4 проиграла гонку молодым конкурентам по ряду причин: отсутствие хоть каких-то инноваций, вторичность на фоне вышедшей всего на год раньше Doom 3, общее проходное качество. Игру легко забыли бы вообще, если бы не одна сюжетная сцена: главного героя похищают строги и превращают в киборга. Кошмарный эпизод, где его распиливают на части с видом от первого лица. Единственное наследие, которое смогла оставить Quake 4. Лишь единицы помнят о ней что-то, кроме жуткого операционного стола и пил, разрезающих плоть. В 2007 году вышел мультиплеерный спин-офф от студии Splash Damage под названием Quake Wars: Enemy Territory. Это командный шутер про войну землян и строгов. По сути, приквел событий Quake 2 и Quake 4. Подробно на этой игре я останавливаться не буду. От Quake в ней лишь название и сеттинг. Геймплей это в гораздо большей степени клон Unreal Tournament 2004 года и Battlefield. Несмотря на положительный прием версии для ПК, оценки в районе 8 из 10. Она быстро забылась. В ходе передачи активов и софта новым владельцем в лице Zenith Max Media серверы Quake Wars закрыли, а саму игру убрали из продажи. Сегодня о ее существовании мало кто помнит. Серию замыкает мультиплеерный шутер Quake Champions, который совмещает гейм-дизайн Quake 3 Arena с новыми модными идеями вроде фри to play модели распространения и героев с уникальными способностями в духе Team Fortress 2 и Overwatch. Увы, особой популярности игра не снискала. Умы геймеров новой эпохи полностью захвачены королевскими битвами, Call of Duty и ее клонами, моба и совсем молодыми extraction шутерами, а также чудом дожившими старичками вроде Counter-Strike. В невероятно быстром потоке эволюции видеоигр олдскульным хардкорным аренам шутерам не нашлось места. И позже мы поговорим о причинах случившегося. Финал у истории Quake весьма печальный. Оставив невероятное наследие, франшиза закончила свой путь реликтом истории геймдева. Впрочем, все не так уж и плохо. Первые части получили отличные переиздания, а в Quake 3 Arena до сих пор можно поиграть с живыми людьми. Quake потеряла популярность, но не исчезла, и все еще доступна всем в виде множества портов и фанатских модификаций. Вполне неплохая участь, учитывая ужасное положение с сохранением видеоигр в индустрии. Quake стала очередным, но последним эволюционным взрывом от id Software. Она подарила шутерам настоящее 3D, полноценный мультиплеер по сети, левел-дизайн в трёхмерном пространстве, машинимы и новую эру моддинга а также обозначила важную веху развития киберспорта и обеспечила движком целую кучу релизов, которые оставят такой же, а порой даже более значимый след в истории. Quake популяризировала среди геймеров сеттинг ужасов Лавкрафта и идею сплава научной фантастики и темного средневекового фэнтези. Quake 2 стала небольшим, но все же достижением в техническом плане. А спустя 20 лет еще и отличной однопользовательской видеоигрой. А Quake 3 Arena окончательно утвердила киберспорт как значимую часть гейминга. Мультиплеерные экшены, построенные на ее фундаменте, сейчас куда как популярнее и релизов, и Software, и всего жанра одиночных шутеров от первого лица. Но это все в будущем. А мы в этой книге пока еще сидим в 90-х. Увы, на Quake наши пути с Ice Software расходятся. Настало время нового поколения видеоигр, которые отобрали у студии легенды трон королевы шутеров. Однако, сначала давайте сделаем еще пару прыжков во времени, чтобы поговорить о разработке в СНГ в 90-е.